Тимми задрала голову, и миссис Уайтинг услужливо почесала ей шею. — Наверное, мне следует тебя усыпить, — так бы размышляю, — сказала она. — Ты действительно ужасная маленькая тварь, и все же нельзя не восхищаться остротой твоих чувств. — Я не восхищаюсь, — возразил м а й л с Она либо царапает, либо кусает меня. Каждый раз, когда я прихожу. — О, и не только вас, дорогой мой! «На всех, кто не принадлежит к нашей семье, она обрушивает самую изощренную злобу. На прошлой неделе она разодрала мэру руку до локтя, не так ли, прелесть моя?» «Вам надо разыграть ее в лотерею», — предложил Майлс. «Десять долларов за билет, и победитель получает право забить ее до смерти бейсбольной битой. А на вырученные деньги можно будет достроить новое крыло больницы». Старуха рассмеялась, хлопнув в ладоши. — Не знаю, почему я всякий раз поражаюсь вашему чувству юмора, дорогой мой. — Разве я сказал что-то смешное? — осведомился Майлз. — Ну вот опять. — Не иначе вы унаследовали это от вашего негодника отца. — Кстати, он звонил мне, когда вы были в отъезде. — Я пригрозила ему полиции. — Я поговорю с ним. — Забавный человечек. — Но сам он это понимает хотя бы чуть-чуть. — Вряд ли. — Да и я нахожу в нем мало забавного. как и ваша бедная матушка. Увы, Грейс не умела смотреть на жизнь, как на грандиозную блажь. На этих словах т и м м резко дернула головой и уставилась на хозяйку, создавая впечатление, будто б е с е д ы ее заинтересовала. Вообще-то моя мать любила посмеяться. Майлз терпеть не мог разговаривать о матери с миссис Уайтинг почти так же, как с Джимми Минти. Может, жизнь и грандиозная блажь, но нелегко смаковать анекдот... если потешаются всегда над тобой? — Конечно, я признаю, некоторым людям живется трудно, — сообщила миссис Уайтинг таким тоном, словно цитировала чужое высказывание, предположительно близкое к истине. — Однако я всегда была убеждена в том, что люди, как правило, сами куют свое счастье. — И не надо так улыбаться, Майлс Робби. В кои-то в е к е она казалась почти искренней. — Вы думаете, для счастья мне нужно было лишь выйти замуж? Но этот вывод, одновременно предвзятый и поверхностный, что не делает вам чести, сколько требуется умения и выдержки, чтобы найти подходящего мужа, особенно когда девушка-уроженка засада Рубидо и выпускница колледжа Колби, не утерпев, добавил Майлз, поскольку колледж был не из тех, которым хвастаются, люди, мнящие будто сделали себя сами, крайне редко любят вспоминать детали этого производственного процесса. «Именно, дорогой мой», — не моргнув глазом, подтвердила миссис Уайтинг. «Давайте не будем забывать о колбе и раскрепощающем влиянии высшего образования. Хотя раскрепощает оно не всех, верно?» «Имелся в виду Майлз, разумеется. В чем в чем, а в умении держать удар, с миссис Уайтинг трудно было тягаться. Получив щелчок по носу, в ответ она била наотмашь. Майлз приготовился к взбучке». «И все же осмысленный брак — редкость, не правда ли?» — продолжила старуха. «У большинства получается такая несуразица. Слишком многие вступают в брак не с теми людьми и руководствуясь не теми мотивами, мотивами столь абсурдными, что спустя парочку быстро пролетевших месяцев они уже не в силах припомнить, зачем они связали себя вечной и нерушимой клятвой, что на них нашло. Для несчастливых в браке это остается тайной на всю жизнь». — Хотя для окружающих их мотивы часто до боли очевидны. — Например, держу пари, вы понятия не имеете, почему вы женились. — Прежде чем держать пари, — заметил Майлз, — хорошо бы найти желающего сделать ставку. — Ага, вы не отрицаете, что знать не знаете. — Воскликнула она прелестно. — Тогда позвольте я вам объясню. — Спасибо, не надо. — Да будет вам, дорогой мой. — Неужто вам неинтересно? Хотя бы самую малость. Но интересно ему было. Точнее, было бы интересно, обладая миссис Уайтинг подлинной прозорливостью, в чем м а й л сомневался. Вероятно, ей хотелось поделиться своими банальными откровениями. «Так почему же я женился, миссис Уайтинг?» «Уф, полегчало. Я уже опасалась, что вы испортите мне все веселье. Вы женились с испуга, дорогой мой». Тимми энергично дернула головой, словно не была уверена, правильно ли она расслышала. «Мне продолжать?» «Я-то думал, испуг обычно отваживает мужчин от брака. Глупости. Если люди постоянно мелют всякую чушь, это еще не значит, что они правы». «И чего же я боялся?» — вопреки своим намерениям спросил Майлз. «Вы действительно не знаете?» — улыбнулась старуха. Тимми широко зевнула, как бы давая понять, что даже она знает ответ». «Боже, вы и впрямь не в курсе, так ведь, да? Ну что ж, это предоставляет нам возможность проверить старинную максимум, гласящую, что правда делает человека свободным. Ну, лично я в это никогда особо не верила, но...» Миссис Уайтинг, она подалась к нему и заговорщицки понизила голос. «Вы женились. Вы и з б е ж а н и и худшей участи. Подозреваю, вы этого стыдитесь. А зря. Стыд здесь лишний». Возможно, вы не очень хорошо знаете себя, но то, что я собираюсь вам поведать, истина в последней инстанции, уверяю вас. Повинуясь своей натуре, вы инстинктивно искали средний путь где-то между рискованной страстью и губительной для души рутиной. Всю свою взрослую жизнь вы практиковались в ловком лавировании, и, скажу по секрету, я давно восхищаюсь тем, сколь безошибочно вы следуете избранному курсу. Вы корите себя. — Не возражайте, д потому что я все равно не поверю за неудавшийся брак, но это глупо. Вы лишь спасли себя, а инстинкт самосохранения заложен в нас изначально, в каждого из нас. Посему браво мои аплодисменты. — Я с п а с а т ь чего? — миссис Уайтинг. — Ну, наверняка вы догадываетесь, учитывая, сколько было подсказок, причем буквально только что. — Подумайте, дорогой мой, вспомните. — Вы добровольно вступили в заведомо неудачный брак, чтобы спастись от худшего варианта. Вы боялись, что если не женитесь поскорее, то окажетесь перед алтарем с моей дочерью. Поскольку не сомневались, именно этого хотела ваша мать. Вы достаточно похожи на своего отца, чтобы устроиться максимально удобно, однако изящные решения, ну, вроде элементарного бегства, вам не даются». Двадцать лет назад междугородние автобусы исправно заезжали в Эмпайр Фоллс. н о для сына Грейс Робби это не выход. На занятиях по катехизису вам долго внушали, что выйти сухим из воды никому не удастся. Вот вы и пустились по безопасному среднему пути. Может, вам и не досталось то, чего вы желали больше всего, той грудастой девице, что до сих пор работает у вас в ресторане. Я права. Но у вас хватило смекалки избежать того, что больше всего вас пугало, н е с ч а с т н ы й молодой калеке, в л ю б л е н н ы й вас до смерти, чья жалкая преданность превратила бы вашу жизнь в бесконечный и невыносимый подвиг во славу добродетели. Миссис Уайтинг встряхивала шерстинки с брюк. Тимми, очевидно, с п р ы г н у л на землю, хотя Майлс не заметил, как она это сделала. И вот теперь, вечно унылый, изо дня в день вы тщитесь искупить свои грехи, вместо того, чтобы праздновать победу, как поступил бы любой разумный человек. И мне бы очень хотелось, чтобы вы, наконец, сказали что-нибудь, а не сидели с надутым видом. Поверите ли, но обидеть вас у меня и в мыслях не было. А что было у вас в мыслях? Предостеречь вас, дорогой мой, открыть вам глаза. Несмотря на всю вашу ловкость, вы опять угодили в тот же переплет. Скоро вы официально станете холостяком, верно? Разумеется, вам и в голову не приходило, что ваша... Ну, — Нынешняя ситуация и возвращение моей дочери в распрекрасный Эмпари-Фоллс связаны между собой. — Нет, — молча признал Майлз, — не приходило. — Если на чистоту... — Мне даже любопытно, как вы разберетесь с этим во второй раз? — Любопытно, значит. — Она глянула на него поверх очков. — у м а л я ю избавьте меня от этого высоконравственного тона. Его вы унаследовали от вашей матушки. Откровенно говоря, она была бы совершенно обворожительной женщиной, если бы не это ее неприятная и утомительная манера. Критиковать в открытую было не в правилах вашей матери, но порицающей и н т о н а ц и и она пользовалась вовсю. Несомненно, Грейс разделяла ваше ошибочное мнение о моем интеллекте, якобы холодном, бесчувственном, тогда как на самом деле у меня просто живой ум. Когда таковым обладает мужчина, им безмерно восхищаются — В женщине живость ума обычно нетерпима. Или я ошибаюсь? Или я ошибаюсь? О ком мы говорим? Разве не о вашей дочери? Вообще-то, я думал, а мы говорим о вас. Я переживаю за мою дочь, дорогой мой, с самого ее рождения. Хотите, верьте, хотите, нет, дело ваше. Но, извините, если я скажу правду, ее трудности, хотя и мучительные, по сравнению с вашими не настолько занимательны. Судьба вмешалась, когда она была еще слишком мала, и после инцидента на дороге жизнью моей дочери в основном управляли силы, недоступные ее пониманию и контролю. Жалость и страх, если я ничего не путаю, приличествующие эмоциональный и моральный отклик. Но когда судьба берет в о ж ж и в свои руки, выкинув свободу воли из седла, говорить тут особо не о чем, так ведь? «Вы же, напротив, актер!» п у с т и вопреки своему характеру на сцене жизни. Не всякому приходится делать выбор, в отличие от вас. И сейчас вам опять придется выбирать. Только не говорите, что в этом нет ничего экстраординарного. Не скажу, что я вам завидую, но мне любопытно. Что вы изберете на сей раз, то же самое или нечто совсем иное? Многие из первоначальных позиций остаются открытыми. Вы можете опять жениться на грудастой девице, к примеру. Наверняка в вашей голове звучит тоненький голосок, которому вы всегда норовите подставить неслышащее ухо, но его не заглушить. «Неужто я не заслужил хоть немного счастья? Неужто мне не п о л а г а е т с я награды за примерное поведение?» Однако существует и другой голос, тот, что столь умело и надежно сформировала ваша матушка. И этот голос... обвиняет вас в эгоизме, в том, что вы не думаете о других, в частности, о бедной калеке Синди Уайтинг. А разве она не заслуживает немного счастья? И на сей раз вы можете прислушаться к этому другому голосу, что звучит столь высоконравственно, точнее, звучал бы, если бы недосадные фальшивые нотки корысти, ну, приятно же получить вместе с женой недурственные преданные. А вы устали сводить концы с концами, да и кто бы не устал на вашем месте? А если вас начнет одолевать чувство вины, всегда можно сказать себе, что вы делаете это ради своей дочери, которая скоро дорастет до колледжа, и разве ее будущее не самое главное для вас? О, Боже, все это очень сложно. Неудивительно, что люди стремятся упростить жизнь. Как там сформулирован вопрос, которым непрерывно задаются наши евангелические братья? Что сделал бы Иисус на твоем месте? Действительно, что? Ветер переменился, и с реки опять повеяло вонью. То ли запах шел с ближнего берега, то ли со стороны Эмпайр-Фоллс, Майлз не смог определить. «Складывается впечатление, что вы хотите дать мне совет». «Боюсь, нет, дорогой мой», — вздохнула старуха. «Я лишь прояснила вашу проблему. Но больше мне нечего вам предложить. Хотя, увы, по крайней мере в одном, я абсолютно уверена. И в чем же?» «Возможно, моя дочь намекнула вам, что доктора считают ее выздоровевшей?» м а й л с кивнул. Миссис Уайтинг, выгнув брови, покачала головой. Ближе к трем часам дня Майлз опять пересек железный мост, возвращаясь в Эмпайр Фоллс. Небо посерело, и к тому времени, когда Майлз поставил машину на тормоз позади д и ректорского дома, тучи, будто в укор Майлзу, обложили колокольную башню, набухая дождем — Но это было еще не самое плохое. На крыльце, явно з а н я т ы е приятной беседой, сидели старый священник, отец Том и Макс р о б и Последний поднял голову и разулыбался, когда его сын выключил зажигание. Поскольку у Майлза пропало всякое желание выходить из машины, Макс потопал к джетте и знаком попросил открыть окно рядом с пассажирским сиденьем. Очевидно, на расстоянии в ширину автомобиля он чувствовал себя в большей безопасности. — Папа, что ты здесь делаешь? — м а й л с потер виски. — Тебя жду. Зачем — Зачем? Старый отец Том, не двинувшись с места, грозно уставился на Майлза. Губы старика шевелились, но складывались ли они в слово мудозвон, Майлз издалека не разглядел. — Давай приступать к работе, — предложил Макс. Майлз указал на небо. — Скоро пойдет дождь. — А может и нет. — Пойдет, — заверил отца м а й л с — Надо было раньше приезжать, — сказал Макс, — когда солнце было. — Знаю. — Ты не обязан платить мне за два часа ожидания. — Я ни за что не обязан тебе платить. Макс размышлял о несправедливости этого заявления, пока его внимание не переключилось на внутренних д ж е т т ы Что случилось с твоей машиной? — Не твое дело, — ответил Майлз, — чтобы не вдаваться в объяснение. Когда он подошел к джете, стоявшей на подъездной дорожке у дома Уайтингов, Он заметил прошмыгнувшую кошку и вдруг вспомнил, что не до конца поднял стекло над пассажирским сиденьем. Салон автомобиля был полон крошечных невесомых кусочков поролона, вылетевших из разодранного пассажирского сиденья. — А на меня зачем злиться? — сказал Макс. — Не я же это сделал. — Не ты. — И тучи тоже не я нагнал. — Я вообще ничего не делаю. Я же старик. Майлз посмотрел на отца, чья щетина обрела странноватый оранжевый оттенок. — У тебя в Бороде полно еды, чипсы. — Ну и что? — Действительно, что? — уныло подумал Майлз. — И миссис Уайтинг, наверное, права. Люди таковы, каковы есть, несмотря на все их усилия стать другими. Макс просто родился Максом с пищей в Бороде. Но если сменить угол зрения, возможно, его отец был достоин высших похвал за то, что никогда не воевал с собственной натурой. Никогда не ожидал от себя большего, чем подсказывал здравый смысл, сформированный жизненным опытом, и поэтому не р а з о ч а р о в в а л с я в себе и не предавался самобичеванию. Отличный, разумный образ жизни, куда более разумный, чем у Майлза, который кое-как управляет своим бизнесом, подавлен тем, что не может взобраться на приставную лестницу, попрекает себя за измену жены и с ловкостью извращенца вляпывается в ситуации «гарантированно тяжелые». если не вовсе катастрофические. Может, как предположила старуха, все дело в катехизисе, когда повторяешь изо дня в день «подчиним свою волю Господу». И сколько ж таких уроков преподал ему ныне выживший из ума священник, то, что сидит на крыльце и злобно пялится на Майлза. И о чем только эти два старых дурака могли говорить друг с другом, недоумевал Майлз. «Миссис Уайтинг сказала, что ты опять звонил ей». — Ну и что, — пожал плечами Макс, — ты обещал больше не звонить. — Ничего подобного, — с обезоруживающей лживостью заявил Макс, твердо веривший в то, что у всех обещаний короткий срок давности. — Мы с ней родня, сам знаешь. Робби и Рубидо фамилия практически одинаковая. — Это еще не факт, — ответил Майлз. — Ты просто хочешь, чтобы так было. В любом случае, это не дает тебе право звонить ей поздно вечером и просить денег. — днем она никогда не берет трубку, — объяснил Макс. Ее автоответчик фильтрует звонки. «Между прочим, из-за таких, как ты, люди и заводят автоответчики», — сказал Майлз. «Именно такие, как ты, стимулируют развитие современных технологий. Я всего лишь хотел занять у нее небольшую сумму, чтобы добраться до Кис. Если б ты мне отстегнул эти деньги, я бы не стал к ней соваться. Ты мне более близкий родственник, чем она, знаешь ли. Она грозится натравить на тебя копов». если еще раз позвонишь. Макс задумчиво кивнул. — Не иначе пришлют Джимми Минти. Господи, д да о чего же он был тупым мальцом? Поумнее твоего, — вертелось на языке у Майлза. Потянувшись вправо, он закрыл окно, тем самым завершив разговор, и вышел из машины. Снаружи, по крайней мере, не летали пенистые комочки. Обойдя джету, Майлз открыл противоположную дверцу с целью осмотреть порванные сиденья, Затем, повинуясь голосу разума, развернулся и двинул прочь от этого безобразия. В конце концов, испорченная подушка — не самая большая беда, потому что, уходя от Уайтингов, он совершил нечто столь дикое, что даже сейчас, 15 минут спустя, у него перехватывало дыхание. «О чем?» — спрашивал он себя, «ты думал». По пути к парадной двери он задержался в доме, чтобы пригласить Синди Уайтинг на школьный футбольный матч в грядущие выходные. Встреча выпускников, так сказать. Господи боже, думал теперь Майлз, глядя на облезлую башню святой Кэт, почему бы не подняться по приставной лестнице до самого верха, о ступиться с подлой п е р е к л а д и н ы и конец всему. Надо признать, циничная характеристика, выданная ему миссис Уайтинг, взбудоражила его. Вряд ли старуха знала о нем все, но ее сведений хватило, чтобы ему жгуче захотелось доказать ее неправоту, и не только насчет человеческой натуры вообще, но и его натуры в частности. Хотелось продемонстрировать, что поступки, лишенные эгоизма, возможны, и таким образом ратифицировать веру его матери в потребность идти на жертвы. Однако теперь он подозревал, что, позвав Синди на матч, и она, безусловно, сочла это приглашением на свидание, Он предоставил старухе отменное доказательство того, что надеялся опровергнуть. Средний путь. Он поддался чувству вины и трусливо сдвоедушничал, но к последствиям этого поступка был абсолютно не готов. 20 лет назад по просьбе матери он пригласил Синди на выпускной бал, и вот теперь он сделал по сути то же самое. Майлз представил, как миссис Уайтинг сидит у реки в беседке и от души потешается над ним. Она опять обвела его вокруг пальца, и, вопреки обещанию данному брату, вопрос о лицензии на пиво и вино он даже не затронул.